Оставшись под баржей, Филька по водырь обратил внимание на парня с собачкой. Туловище у беспризорника длинное, ноги короткие, покрытые шерстью, косолапые, ступнями внутрь. Он похож на птицу пеликана, ходит в перевалку, но бегает быстро. Голова большая, наголо бритая. Нос мясистый, красный и черные жидкие усишки. На грязном голом теле рваная ватная жилетка трусики. Он парень не глупый, но валяет Ваньку. Выражение его серых глаз то идиотское, бессмысленное, то наглое, жесткое, наводящее страх. Звать парня Мишка, сбрей усы. Филька подсел к нему, сказал «Ай, хороша у тебя собачка, Миша». Парень в ответ по-глупому загыгыкал, положил палец в рот, пустил слюну. Филька огладил сучонку, Та лизнула его ладонь, заюлила, как налим, стала по-человечье улыбаться, скаля зубы и морща черный влажный нос. Она, ублюдок, длинная, на коротких лапах. Бурая шерсть на боках повылезла, собачонку часто шпарили на рынке кипятком. Один глаз бельмастый, другой хитрый, ушки то вскакивают, то быстро опадают, на брюхе отвислые соски. Хорошая собачка. Еще раз похвалил Филька. Я с ней в кичеване сидел. За что? По 59-й бандитизм. Маруху свою резанул перышком, только не до смерти. А чего ты это? Много пил, марафет унюхал, а полоумил, сказал парень и прихлопнул сидевшую на голом черепе муху. День пьем, два пьем, три пьем. Стало меня что-то толкать под руку, сбреюсы, сбреюсы! Я усы сбрил, а потом толкает «удавись, удавись». Я повесился в роще, сняли, после того в скорости и зарезал. Поти страшно давиться-то?» «Нет, только нечем дышать, и голова умирает». Сучка, глядя на хозяина, умильно улыбалась. «Хрящик», — погладил ее хозяин и выразительно показал ей на свои босые ноги. Хрящик тявкнул, осмотрелся и, виляя хвостиком, побежал к костру, где спали, сбившись в клубок, трое оборванцев. Вмиг сорвав зубами старую калошу с ноги храпящего отрёпыша, сучка приволокла добычу хозяину, положила ее и села по собачьи. Филька схватился за бока, захохотал. Мишка с бреюсы подмигнул, погрозил ему пальцем и, постукивая себя ладонью по лбу, сказал собачонке «Хрящик! Шапо!» Сучка тявкнула, и весело подбежала к куче игравшей в карты шатии. Филька разинул рот и навострил глаза. Сучка два раза обижала игроков, бельмасто приглядываясь к ним. Потом, привстав на дыбки, тишайша оперлась передними лапками о спину Кольки-черта, вытянула шею и, мотнув носом вверх, сдернула с него шапку. «Хрящик!» — крикнул Колька-черт и хватил кулаком по пустому месту. Сучка, как бы заметая следы, сначала скрылась за баржей, затем минуты через две вылезла из кустов и, волоча шапку по земле, подала ее хозяину. Мишка, сбрея усы, величественно набекренил шапку, а сучке швырнул огрызок сахару. Подбежавший колька-черт бросил Мишке три копейки, взял шапку, а сучку легнул ногой. Сучка перевернулась вверх лапками, заулыбалась, и газя культяпым хвостиком. Шарик сидел набитым дураком, с обидой посматривая, как Филька ласкает этого паршивого урода, собачонку. «Да не будь он Шарик, ежели в горячах не разорвет ее! Черт с ней, что она сучка!» Шарик лег и, вздохнув, положил морду на лапы. «Хрящик мне в деле помогает», – сказал Мишка с бреюсы. «С ним не пропадешь!» Булками, колбасой я всегда обеспечен. Уворуют и ко мне. Сучка довольно грамотно. Сам учил. Нет, ты.